Слова шестая. Волшебство. Если бы Финниган не позвонил, она ни за что не поехала бы в Лондон. Но он позвонил, и Сюзанна поехала, скорее по настоянию глюка, чем по собственному желанию. Однако, как только она вышла из дома и села в поезд, она ощутила, что груз последних недель немного отпустил ее. Разве она сама не говорила когда-то о Полин «они еще живы»? И это уже решение. Так и есть. Нужно получить от жизни все её радости, и никакие печальные обстоятельства не заставят отказаться от этого. Финниган был в необычном для него подавленном состоянии. Его дела в банке в последнее время шли неважно, и ему требовалась дружеская поддержка. Сюзанна охотно оказала ему эту поддержку и едва ли не с удовольствием выслушала поток его жалоб. поскольку они отвлекали её от собственных проблем. Финиган закончил плакаться, улыбнулся и напомнил Сюзанне, как она однажды заявила, что никогда не выйдет замуж за банкира. Если он в скором времени не окажется неудел, не подумает ли она ещё раз над его предложением? По тону было ясно, что он не ждёт положительного ответа, и он его не получил. Однако Сюзанна выразила надежду, что они останутся друзьями. «Какая ты все-таки странная женщина!» — произнес он, когда они прощались, вроде бы, без связи с тем, что было сказано раньше. Сюзанна восприняла это замечание как комплимент. День уже клонился к вечеру, когда она вернулась в Харборн. Начиналась очередная морозная ночь, украсившая жемчугами улицы и крыши домов. Когда она поднялась наверх, она обнаружила, что их лунатик сидит не возле окна на стуле, а не встал. Она на кровати с горой подушек, подложенных под спину, и взгляд у него такой же пустой, как и раньше. Кэл казался больным. Следы, оставленные на его лице от крови Миуреля, выделялись на бледной коже. Этим утром Сюзанна ушла слишком рано и не побрила больного, а теперь с огорчением наблюдала, как эта мелочь сказалась на его внешнем виде. Тихонько рассказывая, где она побывала, Сюзанна перевела его с кровати на стул у окна, где было светлее. Потом принесла из ванной электрическую бритву и принялась сбривать щетину. Поначалу ей было нелегко вертеть его словно куклу, и она огорчалась. Но время закалило Сюзанну, и теперь забота о внешнем виде Келла стала выражением её чувств к нему. Однако в тот вечер, едва сумерки поглотили дневной свет, Сюзанна ощутила, что в ней поднимаются прежние тревоги. Может быть, причиной тому был день вне дома, далеко от Келла, заставивший её взглянуть на него по-новому, или же ощущение, что события постепенно подходят к завершению, и осталось не так много дней, когда она может быть и купать его. Всё вот-вот закончится. Ночь опустилась на дом слишком быстро. И в комнате стало совсем темно. Сюзанна подошла к двери и включила свет. В оконном стекле появилось отражение Келла, повисшее на фоне законной тьмы. Сюзанна оставила его глазеть на собственное лицо, а сама пошла за расчёской. В пустоте перед ним появилось нечто, но он не мог понять, что именно. Ветер был слишком сильный, а он, как и прежде, был песком. Однако тень Или что это было, настаивала, и по временам, когда ветер чуть затихал, ему казалось, что она изучает его. Он оглянулся на неё, и взгляд тени зацепил его. Поэтому ветер не сдул её и не унёс песок, из которого он был сделан, и он на мгновение замер. Когда он в свою очередь заглянул тени в глазах, лицо перед ним прояснилось. Он смутно узнавал это лицо, оно было из некоего места, которое он обрел, а потом потерял. Эти глаза и пятно, протянувшееся с олба на щеку, принадлежали кому-то, кого он давно знал, и он раздражался от того, что он не мог вспомнить, кто это и где он видел этого человека раньше. И в итоге не лицо оживило воспоминания, а та темнота, что его окружала. Когда он видел этого человека в последний раз, возможно, единственный раз, тот стоял на фоне другой темноты, кажется, на фоне тучи, освещаемой молниями. И у тучи тоже имелось название, только он не мог его вспомнить. И место как-то называлось, но этого он не мог вспомнить и по давна. Зато он помнил милых встречи и некоторые детали путешествия, завершившегося их встречи. Он ехал на рикше по местности, где время каким-то образом вышло из-под контроля, где сегодняшний день купался и в вчерашнем, и в завтрашнем воздухе. Из любопытства ему хотелось узнать имя незнакомца, пока ветер не подхватил его и не погнал снова вперёд. Но он был песком и не мог спросить. Вместо этого он прижался всеми песчинками к темноте, на фоне которой вырисовывалось таинственное лицо, и протянул руку, чтобы коснуться его кожи. Но коснулся он не тёплой плоти, а холодного стекла. Пальцы скользнули по окну, оставив на стекле туманные отпечатки. Перед ним стекло, смутно подумал он. Если так, значит он смотрит на самого себя. И тот человек, с кем он встречался, кто стоял на фоне безымянного облака, был он сам. Когда Сюзанна вернулась в комнату, ее ждал сюрприз. Она была почти уверена, что руки Келла лежали на коленях, когда она уходила, а теперь его правая рука свисала вдоль тела. Неужели он пытался двигаться? Если так, то это первое движение, сделанное им по своей воле с тех пор, как он впал в транс. Она заговорила с ним, тихо спросила, слышит ли он ее, и если слышит, помнит ли ее имя. Но, как и раньше, это был монолог. Либо его рука просто соскользнула с колена, либо она ошиблась, и рука свисала так с самого начала. Вздохнув, Сюзанна принялась расчесывать ему волосы. Он все еще был песком в пустыне. Но теперь у песка была память, и ее хватило, чтобы придать ему вес. Ветер дергал его, собираясь гнать дальше — Но на этот раз он отказался двигаться. Ветер яростно завывал вокруг него. Он не обращал внимания, оставался на месте посреди пустоты, тем временем пытаясь собрать в одно целое разрозненные клочки мыслей. Он однажды встречался с самим собой в доме рядом с облаком. Его привёз туда рикша, а мир вокруг них сворачивался. Как так могло получиться? Как он мог встретить самого себя в старости? Что же это значит? Ответить на этот вопрос было не так уж сложно, даже песку. Это значит, что в неком будущем ему предстоит войти в мир и жить в нём. И что же следует из этого? Что из этого следует? Что это место не потеряно. Да, господи, ну конечно, вот оно. Он снова окажется там. Может быть, не завтра и не послезавтра, но когда-нибудь в один прекрасный день он обязательно будет там. Мир не потерян. Фуга не потеряна. Ему требовалось только это знание, только эта уверенность, чтобы проснуться. "Сюзанна?" позвал он. "Где она?" Это был единственный вопрос, который задал Кэл, когда они закончили обниматься. "Где она спрятана?" Сезенна дошла до стола и дала ему книгу Мими. "Здесь", сказала она. Он погладил ладонью переплёт, но не осмелился открыть книгу. "Как мы это сделали?" спросил он. Он говорил со всей серьёзностью, словно ребёнок. "В вихре", ответила она. "Мы с тобой, с помощью станка". "Всё, всё?" спросил он. "Всё собрано здесь". "Не знаю", честно призналась она. "Посмотрим". Прямо сейчас. Нет, Кэл, ты ещё слишком слаб. Я стану сильным, просто сказал он, как только мы откроем книгу. Ей было нечего возразить, поэтому она подошла и положила ладони на подарок Мими. Когда её пальцы сплелись с пальцами Келла, лампочка у них над головой мигнула и погасла. Погружённые в темноту, они держали между собой книгу, как когда-то её держали Сюзанна и Хобарт. Однако сейчас силы, заключённые в страницах, пробуждала не ненависть, сейчас там была радость. Они чувствовали, как книга задрожала от их прикосновения и сделалась теплее, а потом выскользнула из их рук, как дым. Заледенелое стекло разбилось, и книга исчезла, провалившись в ночь. Кэлв вскочил на ноги и заковылял к окну, но прежде чем он успел подойти, страницы распались и взлетели. птицы мимолкнули в ночи, пронеслись словно голуби. Мысли, которые станок записал между строк, светились и обретали жизнь. Затем страницы снова метнулись вниз и исчезли из виду. Келот вернулся от окна в сад, сказал он. Ему казалось, что его ноги сделаны из ваты, и Сюзанне пришлось поддерживать его, пока они шли к двери. Вместе они вышли на лестницу. Глюк слышал звон разбитого стекла и уже поднимался по лестнице с кружкой чаю в руке, чтобы узнать, в чём дело. Он за свою жизнь повидал немало чудес, однако при виде Келла, призывающего его идти на улицу, скорее идти на улицу, так и застыл с разинутым ртом. Когда он сумел сформулировать вопрос, Келл и Сюзанна уже преодолели половину второго лестничного пролёта. Глюк кинулся за ними в прихожую, через кухню к задней двери. Сзанна уже отпирала засовы снизу и сверху. Хотя за окном только что была зима, на пороге их встретила весна, а прямо в саду, разрастаясь у них на глазах, открылся источник этого чуда дом вечной радости, место, за которое они сражались и едва не погибли, спасая его. Фуга, она истекала с разрозненных страниц книги во всём своём неповторимом великолепии. прогоняя тьму и тьму, как прогоняла их и прежде. Время, проведённое среди сказок, не прошло для неё даром. Она явилась с новыми загадками и новым очарованием. В своё время Сизанна откроет здесь древнюю науку и с её помощью залечит старые раны. И здесь же, в каком-то будущем немыслимом году, Кэл переедет жить в дом на границе с Вихрем, куда однажды придёт некий молодой мужчина, чья история ему известна. Всё это было впереди, всё, о чём они вместе мечтали, всё ожидало своего часа, чтобы родиться. И в этот самый миг во всех сонных городах, разбросанных по острову, изгнанники пробуждались и поднимали головы с подушек. Несмотря на мороз, они широко распахивали окна и двери, чтобы встретить новость, которую несла им ночь. То, что можно вообразить, никогда не умрёт. И даже здесь, в королевстве, волшебство а тысяча для себя дом, начиная с этой ночи, мир один для жизни и для мечтаний. Страна чудес всегда будет на расстоянии одного шага, одной мысли. Сюзанна Кэлыглюк Вместе вышли из дома и направились в эту волшебную ночь. Перед ними разворачивались удивительные картины. Друзья и места, исчезнувшие, как они боялись навсегда, возвращались, чтобы приветствовать их и поделиться своим волшебством. Настало время для чудес, для призраков и превращений, для страстей и двусмысленностей, для полуденных видений и полуночного торжества. И этого времени было в избытке, потому что ничто никогда не начинается, и эта история, не имеющая начала, не имеет и конца. Клайв Баркер. Сотканный мир. Роман читал Олег Болдаков. Корректор Ольга Усова.